Глава вторая. «Зетт» — коротко кивнул тот, кто представился моим дядей. «Удостоверься, что они сделали, как я сказал». Из-за спин журналистов материализовался высокий сухощавого телосложения мужчина, при виде которого несколько особо впечатлительных отпрянули назад. Его вытянутое лицо с впалыми щеками пересекал неровный длинный шрам, тянущийся от уха до уголка тонкого, почти безгубого рта. Из-под белёсых бровей холодно смотрели прозрачные голубые глаза. Выглядел он устрашающе. Словно все человеческие эмоции были ему чужды, и где-то зашит чип, запрограммировавший его на бездушное подчинение хозяину. «Пойдём к машине». Алекс взял меня под локоть, когда репортеры, возмущённо перешёптываясь, стали удалять фотографии с устройств. Я вздрогнула от ощущения чужих пальцев на своём теле однако сопротивляться не стала и, безвольно опустив плечи, позволила незнакомому мужчине подвести себя к припаркованному вдоль дороги Роллс-Ройсу. Слишком много всего навалилось в один день. Каким-то чудом подоспевший к этому времени Зет распахнул заднюю дверь, которая неожиданно открылась в непривычную сторону, и я, неловко поправив юбку, скользнула на молочный кожаный диван. Внутри салон автомобиля напоминал космический корабль в буквальном смысле этого слова. Помимо множества кнопок, подсветки и встроенных мониторов, на его потолке словно рассыпаны звёзды. За свою короткую жизнь я повидала много роскошных машин, но таких, как эта, ни разу. Алекс сел за мной следом, прижавшись бедром к моей ноге. Такая близость заставила меня подскочить на сиденье и, ёрзая по гладкой обивке задом, прилипнуть к противоположной двери. Заметив мои манёвры, мужчина криво усмехнулся и демонстративно опустил широкий подлокотник между нами. «Так тебе спокойнее». «Я не то чтобы...» промямлила я и быстро замолчала, смутившись под его пристальным взглядом. Расстегнув пуговицы пиджака, Алекс непринуждённо откинулся на спинку дивана и вытянул ноги уперевшись подошвами в торчащую из пола подставку. Глаза не справились с соблазном посмотреть на него. Под распахнутым пиджаком открывалась идеально белая рубашка, дающая чёткое представление о скульптурном прессе своего хозяина. Одна рука покоилась на подлокотнике. Под маджетой крупная загорелая кисть с извилистыми венами и ухоженными пальцами. Даже вскользь брошенный взгляд на ремень ботинки не позволял усомниться в том, что они были выполнены вручную и на заказ. Этот мужчина, как и его автомобиль, был эксклюзивен и безупречен даже в деталях. Внезапно я осознала, что даже не поинтересовалась, куда мы едем. «Ты везёшь меня домой?» Алекс бросил на меня быстрый взгляд и отрицательно покачал головой. «Нет, мы едем ко мне» после чего достал из кармана телефон и, прочертив несколько линий на экране, увлечённо уставился в него. В течение нескольких секунд я смотрела на его профиль, ожидая, что он скажет что-нибудь ещё, но этого так и не произошло. «Я должна буду жить у тебя?» Не отрывая глаз от мобильного, мужчина кивнул. «Ты переедешь ко мне. Сегодня Зэд привезёт твои вещи. На ваше имущество наложен арест и на твою машину в том числе». Поэтому на учёбу тебя будет возить шофёр». «У нас всё отберут?» — жалобно вырвалось у меня. «Кажется, я до конца не осознала масштаба произошедшей катастрофы». «И откуда ты всё это знаешь?» Вздохнув, Алекс отложил телефон на подлокотник и внимательно посмотрел на меня. «Мои адвокаты сделают всё, чтобы сохранить большую часть активов вашей семьи. Обещаю, тебе не придётся бедствовать». У меня есть неплохие связи в суде, поэтому я знаю многое. Что тебя ещё интересует, Тина? Спрашивай сейчас, чтобы нам не пришлось возвращаться к этому в будущем. Мозг хаотично заметался, пытаясь составить список вопросов, на которые мне хотелось получить ответа. Почему-то я была уверена, что он не станет отвечать на них во второй раз. «Сколько тебе лет?» «36». Он спокойно удержал мой взгляд. «Ты старше меня в два раза», — изумлённо вырвалось у меня. Алекс насмешливо изогнул чёрную бровь и прищурился. «Что тебя в этом смущает?» «Действительно, что? Он ведь мой дядя, в конце концов. Брат моей матери, пусть сводный. Ничего, ты женат?» Я не заметила кольца на безымянном пальце, но, возможно, он из тех, кто снимает его после того, как выходит из дома, чтобы беспрепятственно флиртовать с женщинами. Лицо, напротив, оставалось непроницаемым. «Нет, я не женат и никогда не был». «И предвосхищая твой следующий вопрос, я совершенно точно не гей». Я поперхнулась воздухом. «Я и не думала. Ты... я бы...» Новообретённый родственник, казалось, наслаждался моим смущением. Он полностью развернулся ко мне, склонив голову набок, ожидая следующего вопроса. «Дети?» уточнила я, поборов неловкость. «Я живу один. Ещё вопросы. Расскажи о моей маме». Мой голос дрогнул. Я её совсем не знала. Какой она была? «Мы не были близки», — Алекс пожал плечами. «Мой отец женился на её матери, когда мне было 12. Элизабет тогда была уже замужем за твоим отцом». После смерти наших родителей она и Колтон стали моими опекунами, и какое-то время я жил с ними. Она неплохо ко мне относилась, но мы почти не общались. Наверное, из-за большой разницы в возрасте». Его взгляд стал задумчивым, он уставился перед собой. «Что произошло с вашими родителями?» — спросила я как можно тактичнее. «В этот момент меня даже не посетила мысль о том, что я говорю о родной бабушке» никогда не видела её и не задумывалась о причинах смерти. Они сгорели заживо, как ни в чём не бывало, отозвался Алекс. Они оба выпивали тогда, и, скорее всего, кто-то уснул с сигаретой. Меня в тот день не оказалось дома по счастливой случайности. От равнодушия, которым был пронизан его голос, мне стало не по себе. Казалось, смерть родителей нисколько его не трогала. Хотя, возможно, минувшие годы стёрли из памяти боль потери. «Сколько тебе было тогда?» Он снова отвернулся к окну. 14. Воздух в салоне будто стал тяжелее. Фактически ощущалось, что этот разговор ему неприятен. Мама была красивой. Раньше единственным человеком, которого я могла о ней расспросить, был отец. И я просто не могла упустить возможность узнать о ней от кого-то ещё. Мужчины сходили по ней с ума, сколько я себя помню. Будучи подростком, и сам был в неё влюблён. Алекс повернулся ко мне и прищурил глаза. «Вы с ней очень похожи. Только волосы у тебя светлые и фигура». Обжёг взглядом грудь, обтянутую свитером. И слегка оголившиеся под клетчатой юбкой колени. Другая. Лицо обдало жаром от короткой вспышки огня, промелькнувшей в его глазах. Вцепившись пальцами в подол юбки, я уставилась в переднее кресло со встроенным монитором. До 16 лет я была той, кого принято называть гадким утёнком, долговязая и нескладная, без намёка на бёдра и грудь. Мальчишки в школе дразнили меня тощей жирафой, пока после очередных летних каникул не обнаружилось, что моя грудь увеличилась до третьего размера, а бёдра волшебным образом приобрели женственные формы. Прозвище отпало само собой, и на смену ему пришли навязчивое внимание и скользкие комплименты. «Высади нас у ворот, Z и сразу поезжай в Лонг-Кайленд за вещами, мисс Эриксон». Без слов водитель обошёл автомобиль и помог мне выйти. Я с изумлением уставилась на дом геометрической формы, обнесённый толстым металлическим ограждением. Такие дома я видела лишь в дизайнерских каталогах, и всегда полагала, что это фантазийные концепты, созданные компьютерной программой. Скошенная крыша, восьмиугольные панорамные окна, закрытая терраса со встроенным баром, прозрачный бассейн цвета океана вровень с землёй, вокруг которого составлены деревянные шезлонги с идеально белыми матрасами. Я оглядывала это великолепие, раскрыв рот. Чем этот мужчина зарабатывает на жизнь? Аромат изысканного парфюма, проникшего в ноздри, заставил оторваться от наблюдения и перевести взгляд на владельца. «У меня тоже есть к тебе один вопрос». Без тени улыбки Алекс Мерфи сосредоточенно разглядывал моё лицо. Он стоял настолько близко, что по телу прокатилась дрожь. «Спрашивай, удалось выдохнуть мне?» «Твои губы», — опустил взгляд на мой рот, — «они натуральные?» Вытарщив на него глаза, я отступила назад и машинально прикоснулась пальцами к нижней губе, словно нужно было напоминать себе, действительно ли они натуральные. В старшей школе идиоты-одноклассники спрашивали, настоящая ли у меня грудь, но про губы никто не интересовался. Тихо сглотнув, я кивнула. Твёрдая ладонь немедленно обхватила мою кисть и опустила вниз. Меня словно парализовало. Застыв, я молча наблюдала, как мужчина увлечённо продолжал разглядывать мой рот. Наклонившись ближе, коснулся подушечкой большого пальца верхней губы, слегка нажал на неё и быстро убрал руку. Действительно натуральное, удивительно. Я продолжала стоять, как истукан, тлея в огне от короткого прикосновения. Ещё никогда я не испытывала ничего подобного. По коже нитями расползался странный щекочущий озноб в то время как тело полыхало огнём. Одежда в одну секунду стала слишком тесной и, казалось, душила меня. в Лицо опекуна снова дёрнулось в ироничной усмешке, и я невольно задалась вопросом, способен ли он по-настоящему улыбаться. «Идём, Тина. Я покажу тебе твою комнату».